Входная дверь банка закрыта на два замка. К тому же Гита приходится отключать сигнализацию. Банк, разумеется, подключен к охранному агентству ФИНА. Это обнадеживает. В случае попытки ограбления клиенты и персонал могут не беспокоиться. Спасатель Джон в своих сапогах ядовитого цвета и в сопровождении графа Дракулы будет на месте не позже, чем через три четверти часа. Банковские ячейки находятся в специальном отсеке, величиной с больничный лифт, и дверь в него открывается бесшумно, похоже в ней пневмомодемфер. Гитта не зажигает свет, наверное, чтобы жители соседних домов не начали беспокоиться. В отличие от нас, жителей города Фина, обитатели Северной Гавани, по слухам, довольно пугливы. Но света от уличных фонарей всем достаточно. В банке можно арендовать ячейки разного размера. Есть такие, в которых с легкостью может поместиться чья-нибудь теща, а в другие с трудом можно втиснуть коробочку с обручальным кольцом. Ячейка, которую сейчас открывает Гитте, размером с иллюстрированную Библию для детей. Я засовываю руку внутрь, и нащупываю нечто узкое и твердое, упакованное в полиэтиленовый пакет, стянутый резинками. Снаружи нас с нетерпением ждут наши ближние. И тем не менее Гита не торопится. Она хочет нам что-то сказать. Как дела у мамы и папы на Лагомере? Прекрасно, отвечаю я. Жаркое солнце, ледяные коктейли Маргарита, прогулки босиком вдоль моря. «Наверное, это здорово, уехать от всего. Мы все так загружены, и ваши родители тоже. С гитте грисантемум мы знакомы всю жизнь, но прежде нам не доводилось видеть ее такой. На мгновение все затихает. Но не надо недооценивать тишину. «Банк», — говорит она, «а шрам? Семья?» «Это нелегко». Для трех сыновей Гиты забивать голы все равно, что дышать. Но на всех троих сыплются, как конфетти, предупреждения и удаления с поля. Их игра похожа на участие в вооруженном конфликте. И я никогда не мог понять, почему так. Ведь они выросли с йогой, промыванием кишечника и развешанными по стенам картинами, изображающими богов со слоновьими хоботами. Но вот сейчас становится заметно то, чего я раньше не видел. В Гитте постепенно проступает ее внутренний слон, и мне приходит в голову мысль, что один смотритель слонов может узнать другого. Возможно, Гитте чувствует родственную душу в наших родителях. Она хочет сказать что-то еще, но почему-то останавливается и закрывает дверь отсека с банковскими ячейками». Мы едем на юг, из северной гавани и через северные песчаники. Это гигантская заросшая дюна с круто спускающимися к воде склонами, и трудно поверить, что мы в Дании. Да мы, вправду, не совсем в Дании. Мы на Фине. Не знаю, доводилось ли вам находиться в одной машине с духовными лидерами, представляющими разные религии, Думаю, вряд ли, потому что обычно такие выдающиеся личности готовы на все, лишь бы быть подальше друг от друга, и скажу вам по правде, что ничего приятного в этом нет. Синдбат, Гите Грисантемум, Свен Хельге и их спутники до сих пор не обменялись ни словом. Более того, каждый из них делает вид, что остальных не существует, А такое поведение не способствует созданию хорошей атмосферы в замкнутом пространстве автомобиля «Бермуды». Но тут Тильта придумывает один трюк, чтобы как-то развеять тягостное настроение. В том месте, где дорога подходит к самому краю обрыва, и где у нас с правой стороны оказывается пропасть, а далеко внизу, в 50 метрах под нами, виднеются барашки прибоя, В этом самом месте Тильте, наклонившись к Бермуде, хватает руль и резко поворачивает его вправо, так что катафалк оказывается у самого ограждения дороги на пути к бездне. Ограждение дороги такое низкое, что, похоже, оно тут поставлено просто для смеха, и мы чуть было не задеваем его, когда Тильте опять поворачивает руль, и машина снова на дороге. Мы с Тильте разбираясь в сравнительном заведении в библиотеке Фина и в интернете, с удовольствием отмечали, что все духовные учителя едины во мнении. Стоит только осознать, что ты смертен, как у нас немедленно появится неиссякаемый источник жизнерадостности и оптимизма. Во всяком случае, ясно, что сейчас это возымело действие, потому что после этой выдумки Тильта Настроение в машине как-то меняется. Бермуда съезжает на обочину и глушит двигатель. Лица у всех такие бледные, что светятся в темноте. Не знаю, знакомо ли вам выражение «гробовая тишина». Мы с Тильте очень хорошо знаем, что это такое. Познакомились мы с этим явлением, когда Тильте одолжила у Бермуды Свардбакьянсен гроб, Та получает их с фабрики на Анхольте. У них есть 12 разных моделей. Все они изящно отделаны и блестят полировкой. И вот Тильта выпросила у нее белый гроб, а мы с Хансом помогли дотащить его до ее комнаты. Весело, он, скажу вам, немало. Гроб мы засунули к ней в гардеробную в дальней части комнаты. Там у нее стоят сконструированные мамой стойки для одежды. И вот что Тильта придумала и успешно осуществила. Она приглашала к себе в гости подружек и, перемерив все наряды, наложив на лицо маски, попив чаю на балконе и посмотрев очередную серию секса в большом городе, они шли в гардеробную, где Тильта укладывала их в гроб и закрывала крышку, чтобы они могли попробовать, как чувствуешь себя, когда ты уже умер. Тильта была очень довольна тем, как все получилось. Она говорила, что у нее с подругами устанавливался глубокий контакт. Когда Тильте использует выражение «глубокий контакт», она имеет в виду то, что происходило после того, как подружки полежали в гробу и послушали гробовую тишину. Она потом провожала их домой до калитки и говорила с ними о том, что хотя им сейчас всего лишь 14 или 15 лет, они все равно, если смотреть в перспективе, через какое-то мгновение умрут, и после такой вот прогулки у них, по словам Тильте, нередко и возникал глубокий контакт. К сожалению, очень скоро Тильте заставили вернуть гроб, потому что многие из ее подруг, а также из друзей, после такого вот глубокого контакта, Вынуждены были по две недели спать в кровати папы и мамы, и по неделе не могли ходить в школу, после чего их родители звонили нашим, и отцу пришлось провести стиль-то одну из тех бесед, после которых у него вокруг подмышек образуются большие мокрые пятна, а на лице появляется выражение, как будто это он только что лежал в гробу. В довершение всего произошла последняя, сыгравшая решающую роль история с Каем Молестером Ландером, к которой я еще вернусь. И в результате Тильте пришлось вернуть гроб. Но мы с Хансом успели полежать в нем. Ноги Ханса в гроб не поместились, но когда в гроб залез я, закрыть крышку удалось без труда. И, лежа в темноте, я старался следовать инструкциям Тильте. Она объяснила, что следует представить себе, будто ты умер, и тебя едят могильные черви. Она где-то вычитала, что черви эти на самом деле называются ветчинные кожееды, и подробно описала, как они выглядят. И вот, что я вам скажу. В гробу действительно было тихо. Тут я все и понял про гробовую тишину. «Вот почему я и узнаю ее, когда она воцаряется в луноходе Бермуды». «Тут Тильта берет слово. Питеру всего лишь четырнадцать», — говорит она. «Но у него в прошлом уже и наркотики, и уклонение родителей от своих обязанностей. У него очень ранимая душа, которая отзывается на всякое доброе слово» и сейчас он чувствует вокруг какое-то напряжение. Так что мы с ним хотим спросить вас, не могли бы вы хотя бы поздороваться друг с другом, потому что тогда есть некоторая вероятность, что у Питера в дороге не случится нервного срыва, и мы можем надеяться, что все мы доберемся до места в целости и сохранности. Присутствующие еще не совсем пришли в себя, но теперь они хотя бы смотрят друг на друга, бормоча какие-то слова, которые при сильном электронном увеличении и доброй воле можно было бы истолковать как вежливое приветствие. Конечно же, это еще не выражение того, что можно было бы назвать искренним дружелюбием. Наверное, это скорее призрак того, что они готовы описаться от страха. Так они боятся Тильте, Но все-таки первый шаг сделан. Тильте постаралась изо всех сил и показала товар лицом. «Тут ничего не скажешь. Так что я даю ей возможность отойти на среднюю линию и беру на себя инициативу». «Тут вот еще что», — говорю я. «Наши родители исчезли, и их разыскивают. Мы хотели бы найти их до того, как их найдет полиция» нам нужно попасть в Копенгаген на Белой Даме. Необходима ваша помощь. Вы знаете Калле Клоака. Ни одного человека, который может обойтись ему, пусть даже в пять крон, не пропустит, пока не будет проверена его биография на три поколения назад и не будет подтверждено его законное право участвовать в мероприятии. Как вы думаете, «Нельзя ли сказать, что мы едем с вами?» Лица присутствующих совершенно безучастны. «Если ваших родителей разыскивают, — говорит Свенхельге, — а вы сбежали, то получается, что мы участвуем в чем-то незаконном». В машине вновь воцарается тишина. Слышно только, как о берег бьются волны. И тут Синдбад нарушает молчание. «Я обратил на вас внимание», — говорит он, — «когда мы играли «Остров сокровищ» и моя жена нашла ужа в своем парике». Она тогда оказалась на сцене перед четырьмя сотнями зрителей. «Я помню также, как ты, Питер, участвовал в конкурсе на звание мистера Фино. И я вспоминал о тебе, Питер, когда Ассоциация страховых компаний командировала к нам на остров» двух частных детективов и оценщика, потому что во многих домах оказались разбиты стекла и было украдено очень много вяленой камбалы. Все снова умолкают. Тишину нарушаю я. Не для того, чтобы они нам помогли, на это я не очень рассчитываю, но чтобы попытаться все объяснить. Вообще-то все это не ради нас, говорю я. Мы, дети, как-нибудь совсем разберемся. Самая большая проблема это мама с папой. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить все про маму и папу. Кто они? Пропащие? Или они как дети, или заблудшие, или же они на правильном пути, но пользуются неправильными средствами? Мне не найти слов. «Все это совсем не потому, что им следует вернуться и заняться нами», — говорю я. «Со мной и стиль -то все будет хорошо. Мы готовы последовать примеру монахов нищенствующего ордена босых кармелитов или можем одолжить красное одеяние Леоноры и отправиться просить милостыню по дорогам Фина, нести полную ответственность за это заявление». И за то, что Тильты с Баскером согласятся отправиться со мной просить милостыню, я, конечно, не могу. Но иногда необходимо двигаться прямо к цели, пусть даже поблизости и нет игроков твоей команды. Проблема в том, — говорю я, — и это, возможно, удивит вас, знающих наших родителей. Проблема в том, что мы их любим. Вот в чем дело» лица сидящих перед нами как-то меняются. Сострадание это конечно слишком сильное слово, особенно в такой компании, но без всякого преувеличения скажу, что все как-то сдвинулось с места. Есть одно место в Коране», — говорит Синдбад. Там говорится, что маленькие джины часто оказываются самыми опасными, но даже к ним, следует проявлять сострадание. Теперь, когда наши попутчики хотя бы отчасти осознали то положение, в котором находимся мы с Тильте и Баскером, и пока катафалк Бермуды несется сквозь волшебную ночь Фина, это мои слова из той самой туристической брошюры, я хотел бы закончить изложение обстоятельств, связанных с первым исчезновением мамы и папы. Сначала родители действуют достаточно осторожно. В самый подходящий момент, во время службы, может послышаться завывание ветра. Именно тогда, когда отец, например, рассказывает о том, как ангелы где-то в откровении трубят в трубы, а на улице при этом не ветерка. Или же органные трубы вдруг начинают тихонько что-то нашептывать в тот самый миг, когда отец произносит «Что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях?» Хотя мама сидит не за органом, а на скамье вместе со всеми прихожанами. Или же во время похорон, когда отец бросает последнюю горсть земли на гроб и говорит «Из праха ты снова воскреснешь», из могилы вдруг поднимается легкий белый дымок, почти незаметный, тоненький такой завиток, исчезающий почти в ту же секунду, что и появился, но который, тем не менее, повергает родственников покойного в смятение. И ни у кого не возникает никаких подозрений. Все проделано с удивительным изяществом. Нет никаких швов. Чувствуется рука мамы и ее фуганок. Нам почти удалось поймать их с поличным. Это было в мае, когда в церкви перекрывали крышу, небольшая бригада кровельщиков отливала свинцовые пластины во дворе. У них был поддон с песком, который они ставили наклонно, и лили расплавленный свинец, который тут же застывал. Пока они этим занимаются, мы случайно видим беседующую с ними маму, и когда она нас замечает, то бросает в нашу сторону взгляд начисто лишенный той безграничной любви, с которой мать просто обязана смотреть на своих детей, и хотя мы отворачиваемся от нее и ведем себя, как ни в чем не бывало, мы все-таки успеваем заметить, что она дает кровельщикам какой-то предмет и объясняет, как им пользоваться. Так что, когда два воскресенья спустя отец снова с кафедры начинает говорить об откровении Иоанна Богослова, на сей раз он читает текст о разрушении какого-то города, с крыши вдруг с ужасающим грохотом падает свинцовая пластина. Когда то же самое повторяется минуту спустя, мы с Тильтой Хансом принимаем решение пока что с родителями не разговаривать». Наше решение, к сожалению, не возымело никакого эффекта. Мама с папой ничего не заметили. Весь май церковь по воскресеньям была полна, что на первый взгляд не внушало беспокойства. Папа с мамой всегда умели собирать зрителей, но в конце мая люди стали просто толпами валить на кладбище и стекаться на службу. Сначала с островов Анхольд и Лессо, а затем начали приезжать и жители Грэно. Людей с материка всегда тянуло венчаться на Фина, особенно копенгагенцев. Возможно, это связано с тем, что не так уж легко стоять где-нибудь на площади Блогор или в Вируме и обещать друг другу, что вы вечно будете вместе, когда повсюду, насколько хватает глаз, Ты видишь доказательство того, что вам чертовски повезет, если удастся сдержать обещание до следующей среды. Гораздо проще на Фино, где тебя окружают старинные фахверковые дома, построенные в XVIII веке, средневековый монастырь и полчища семейных пар аистов, и где, как вы можете прочитать в брошюре, первозданная природа острова осталась нетронутой, с тутовыми деревьями, белыми медведями, хансом в национальном костюме и с разноцветным попугаем Дорады Расмусом. Так что Приходскому совету уже давным-давно пришлось завести лист ожидания, чтобы не проводить больше четырех бракосочетаний в неделю. Но теперь этот лист стал угрожающе распухать. К тому же со всей страны стали приходить заявления от будущих и новоиспеченных родителей, которые желали крестить своих детей в церкви Фина, а также от родственников усопших. Они хотели узнать, нельзя ли похоронить покойного на Фина, и неважно, что Нагаева никогда и не ступала на остров. Однажды от одной пожилой дамы пришло изящное письмо, которое мы, дети, прочитали, потому что к тому моменту настолько обеспокоились всем происходящим, что время от времени стали позволять себе открывать письма родителей Дама это интересовалась. Нельзя ли ее кремировать на финну, а затем скатать ее пепел в шарики, которые папа должен благословить, после чего скормить их островным попугаем, которыми, как она слышала, кишмя кишит остров, чтобы быть уверенной в том, что в виде помета она будет развеяна по всему прекрасному острову, где, как говорят, «поселился святой дух». Такое письмо могло бы послужить предостережением, ведь кроме обычных наивных и простодушных людей стали появляться и настоящие weirdos. Но мама с папой никакого внимания на это не обращают. В это время они живут в каком-то очень узком срезе реальности. Примечание weirdos чудики, английский, конец примечания. В начале июня их вызывают с материка. Призывают их, в первую очередь, приходы независимой церкви. Они вечно ищут священников, способных говорить иными языками. Или пройти испытание огнем, или ходить по воде, или обладающих какими-то другими качествами, которых так не хватает датской церкви. Примечание. Независимые церкви. Церковные общины, отделенные от государства. Конец примечания. Но вскоре их уже начинают приглашать крупные компании, которые хотят побольше узнать о христианстве, этике и деньгах. И лучше всего, чтобы это было сочетание доклада и богослужения из тех, что проводит отец. И вот в июле мама с папой отправляются в свое первое турне. И можно, наверное, сказать так. Если прежде они мочили ножки у берега, то теперь уже стоят по колено в воде при полном параде. Ни члены Приходского Совета, ни кто-либо другой не говорят прямо, что, по их мнению, произошедшее означает «сошествие Святого Духа на папу и маму» в церкви Фина. Но это как-то витает в воздухе. Поэтому без всяких проволочек принимается невиданное и неслыханное доселе решение. Из Орхуса вызывают священника, а из Виборга — органиста, чтобы они временно служили в нашей церкви, а к нам приезжает прабабушка, чтобы присматривать за нами. Родители же тем временем отправляются на месяц в турне, в самый разгар летнего сезона на Фина. Мало того, что никто против этого не возражает, так еще и вся приходская общественность острова Фино пребывает в торжественно приподнятом настроении, теша себя мыслью о том, что остров в очередной раз, благодаря новым достижениям, с полным правом занял положенное ему место на карте мира. Нечего и говорить, что папа с мамой сами пребывают в таком же настроении, укладывая вещи в только что купленный автомобиль-универсал, и покупка эта стала первым, но не последним знаком того, что в придачу ко всему остальному речь, к сожалению, идет еще и о деньгах. Потом мама с папой машут нам на прощание. Паром отплывает, и вот мы остаемся одни.